то утро, когда «Шакал» ходил по брюссельским магазинам, Виктор Ковальский звонил в Марсель с римского почтамта. Растолковав служащему, который немного знал по-французски, чего ему надо, и со второго захода еле-еле объяснив, как пишется мудреная фамилия «Гжибовский» и где он живет, Ковальский наконец узнал телефон Жожо, и еще через полчаса их соединили. В трубке трещало. Голос у бывшего легионера был какой-то странный, и Жужо словно бы не торопился подтвердить дурные новости из письма. «Да, он очень рад, что Ковальский позвонил, но его уже три месяца разыскивает. К сожалению, да, насчет болезни маленькой Сильвии это правда. Она все слабела, худела на глазах. Доктор наконец разобрался, в чем дело, и теперь уж она не встает. Она тут по соседству, в спальне. Нет, это квартира друга». «Они сняли новую, побольше». «Что? Адрес?» Жожо по буквам продиктовал его, а Ковальский медленно записал, помогая себе языком. «Сколько она еще проживет?» «Что лекаря говорят?» прокричал он в трубку. Жужо понял его лишь с четвертого раза и долго молчал. «Алло! Алло!» орал Ковальский, и Жужо наконец ответил. «Говорят, с неделю, а может и две-три». Ковальский недоверчиво посмотрел на трубку в своей руке, не сказав больше ни слова, он положил трубку, неуклюже выбрался из кабины, оплатил разговор, забрал почту, защелкнул планшет и побрел в гостиницу. Впервые за много лет он был совершенно растерян. Никакого приказа нет, и вся его сила ни к чему». А Жужо в своей прежней квартире, с которой он и не думал переезжать, повернулся от телефона к двум агентам «Аксион-сервис» с полицейскими кольтами 45-го калибра в руках. Один был нацелен на него, другой на его бледную, как смерть, жену, забившуюся в угол дивана. «Подлюги!» – злобно сказал Жужо. «Говнюки!» «Приедет?» – спросил один. Он ничего не сказал. Трубку положил. Темные пустые глаза корсиканца разглядывали его в упор. Надо, чтоб приехал. Таков приказ. Не слышал, что ли, я все ему сказал, по-вашему. Он, верно, здорово растерялся и бухнул трубку. Я тут при чем? Надо, чтоб он приехал. Ты меня понял, Жужо? Приедет, хмуро сказал Жужо. Если сможет, приедет из-за девочки. Вот и ладно. «А дальше ты ни при чем». «Ну и убирайтесь отсюда!» «Заорал Жожо!» «Оставьте меня в покое! Корсиканец поднялся, по-прежнему держа пистолет на готове. Другой продолжал сидеть, глядя на женщину. «Уйти-то мы уйдем», сказал Корсиканец. «Ну и вас с собой заберем. А то вы болтать начнете или вообще в Рим позвоните. А, Жожо? Куда вы нас заберете? Немного отдохнете в горах, в чудесной новенькой гостинице». — Солнце, воздух свежий. Тебе полезно, Жужо. — Надолго, — уныло спросил тот. — Как управимся? Поляк посмотрел в окно, на олейки и рыбные лавки вокруг открыточного пейзажа старого порта. — Сейчас самый сезон, все поезда полны. Мы в августе зарабатываем больше, чем за целую зиму. Несколько лет потом расхлебывать. не смеялся, точно ему это показалось забавным. «Да не считайте свои убытки, Жужо! Это же все для блага Франции! Твоей, можно сказать, второй родины!» Поляк резко обернулся. «Блевать мне! На вашу политику! Кто там у власти? Какая партия? Дерьма-то на лопате!» «Но вашего брата я знаю! Навидался на своем веку! Вы бы и Гитлеру служили, или Массолини, или УАЗ! Вам все одно! Режимы разные, а подлюги все такие же!» Кричал он, ковыляя к агенту Аксион сервис, чья рука с пистолетом даже не шевельнулась. Жо-жо! скрикнула женщина на диване, прошу тебя, не лезь ты к нему! Поляк покосился на жену, будто вовсе забыл, что она здесь. Потом обвел глазами комнату. Жена смотрела на него умоляюще. Двое громил из тайной полиции безразлично. Они давно претерпелись к оскорблениям. Собака лает, ветер носит. Старший кивнул в сторону спальни. Иди собирайся. Жена потом. А Сильви? Она вернется из школы к четырем. Она с ним будет? Спросила женщина. Херсиканец не сводил глаз с ее мужа. Поедем мимо школы, заберем ее. Уже договорились. У учительницы сказано, что ее бабушка при смерти и вся семья едет к ней. Все шито-крыто, давайте поживее. Жужо пожал плечами, еще раз взглянул на жену и заковылял в спальню. Персиканец последовал за ним. Жена его, комка и носовой платок, робко поняла глаза на агента помоложе гасконца, который сидел на том же диване и держал ее под прицелом. А что, что с ним сделаем С кем? С ковальским? С Виктором. Да ничего. Хотят с ним поговорить. Через час Большой Ситроен мчался в горы, в уединенной в распоряжении органов государственной безопасности. Позади сидели Гжибовские с дочерью, впереди два агента Аксион Сервис. В субботу Шакал купался в Северном море, загорал, бродил по уличкам Зе и Брюгге. В воскресенье проехался по фламандской провинции, побывал в Генте и в Брюгге, И к вечеру вернулся в Брюссель, в свою гостиницу. Он заказал ранний завтрак в постель и попросил упаковать ему что-нибудь на обед, объяснив, что на утро он поедет в Орденский лес к могиле старшего брата, который погиб в январе 1945 года между Бастонью и Мальмеди. Ковальскому самостоятельные решения давались нелегко. В субботу, в воскресенье, он нес караульную службу, а между сменами почти не спал. Лежал на постели у себя в номере, курил и прихлебывал дешевое красное итальянское вино, которое охранникам доставляли ежедневно во фляге вместимостью в галлон, которому, конечно, далеко было до алжирского пинара, бывало плескавшегося во фляжках легионеров. Лишь в понедельник под утро, наконец, надумал, как быть. Отлучиться он ненадолго, на день или, может, на два, если выйдет заминка с рейсами. Как ни крути, а слетать все-таки надо. Патрону он объяснит потом, и патрон, конечно, поймет, хоть и здорово рассердится. Ему приходило на ум сейчас же все рассказать полковнику и отпроситься на 48 хотя бы часов. Но он был уверен, что полковник, какой он не есть настоящий командир, из за своих всегда горой, а его на этот раз нипочем не отпустит. Насчет Сильвии будет ему совсем уже непонятно. И как ему объяснишь, где взять нужные слова? Ковальский был не так объяснять. Отправляясь на утреннее дежурство, он тяжело вздохнул. За все годы службы в легионе это у него будет первая самоволка.